Имеющий уши дослышит, ни богатство, ни расположение всесильного министра не позволят им чувствовать себя в Испании вольготно. Инквизиция, призвав к себе на помощь его набожное величество, который в юности был так же безволен и мягкотел, как и в старости, и так же легко поддавался чужому влиянию, предпочла разорить страну, лишь бы не осквернить веру. Именно для того, чтобы уж наверняка и под самый корень подрубить замысел Оливареса, дело о монастыре Бенедиктинок, равно как и прочие подобные дела, рассматривались с такой неслыханной быстротой, просто-таки летело к справедливому воздаянию, призванному дать острастку всем. Недаром же справились за несколько недель хотя обычно в подобных случаях требовались многие месяцы, а порой и годы скурпулезного следствия. Из-за спешки пришлось даже упростить мудреную процедуру. Обычно приговоры осужденным оглашались за день до аутодафе, после того, как пышная процессия зеленый крест вносила на площадь, а белый устанавливала на месте казни. На сей раз приговор было решено прочесть перед самым началом церемонии прилюдно, когда огромная толпа до отказа заполнит Пласа-майор. Доставив из тюрем Толеда заключенных общим числом 20 человек, их, то есть нас, разместили в подвале на улице Примостенсес, в просторечии именуемой улице Инквизиции, неподалеку от площади сан -Доминго. И, стало быть, в субботу вечером, не дав ни с кем и словом перемолвиться, меня вывели из камеры, втолкнули в карету с зашторенными окнами и под надежной, хорошо вооруженной охраной доставили к месту назначения озаренному светом смоляных факелов. В столичной тюрьме накормили довольно пристойным ужином, дали тюфяк и одеяло, под которым предстояло мне скоротать эту ночь, Заполненную топотом ног, лязгом запоров, звуками голосов, беготней, суетой, все эти звуки доносились ко мне из коридора. Я всерьез опасался, что наступающий день не сулит мне ничего хорошего и ломал себе голову, ожидая, когда же осенит ее, как это обычно случается с героями лопы, блестящая мысль и отыщется выход. В те минуты я пребывал в полнейшей уверенности, что какая бы вина ни тяготела надо мной, отправить меня на костер инквизиторы не имеют права. Года мои не вышли. А вот засечь плетьми или сгноить за решеткой с них станется. И я совершенно не знал, что из двух предпочтительней. То и другое мало мне улыбалось. Но, тем не менее... Поистине чудесна натура человеческая. Здоровые гуморы, столь свойственные младости, Тяготы заключения и трудный путь сделали свое дело, И после того, как я промаялся довольно долго, Снова и снова предаваясь размышлениям О своей печальной судьбе, Благодетельный и целительный сон Наконец сжалился надо мной, Милосердно избавив от тревоги томивший мой бодрствующий рассудок. Две тысячи человек провели эту ночь на ногах, чтобы занять место, и потому в семь утра на плаца майор яблоку негде было упасть». Затерявшись в густой толпе, надвинув шляпы на самые брови и закрывая пелериной нижнюю часть лица, Диего Алатристо пробирался на галерею Делакарне. Аркады были забиты народом разнообразнейшего звания и состояния. Дворяне, клирики, купцы, лакеи, горничные, шкалеры, проходимцы всех мастей, нищие и всякий сброд толкались и пихались стремясь устроиться поудобней.